Linnu. Linnu. За годы Великой Отечественной войны через немецкий плен прошли миллионы советских солдат. Но пережить это испытание удалось немногим. Жестокое обращение с военнопленными было возведено в норму, игнорирующие все международные требования. Из распоряжения Верховного командования Вермахта от 8 сентября 1941 года. Большевизм является смертельным врагом национал-социализма. Впервые перед германским солдатом стоит противник, обученный не только только в военном, но и в политическом смысле, в духе разрушающего большевизма. Поэтому большевистский солдат потерял всякое право претендовать на обращение с ним в соответствии с Женевским соглашением, как с честным солдатом. Каждый немецкий солдат должен проводить резкую грань между собой и советскими военнопленными. Это вполне соответствует достоинству германских вооруженных сил. Самым строгим образом следует избегать всякого сочувствия, а тем более поддержки. Чувствия тво гордости и превосходства немецкого солдата, назначенного для охраны советских военнопленных, должно во всякое время быть заметным для окружающих. Неповиновение, активное или пассивное сопротивление, должны быть немедленно и полностью устранены с помощью штыка, приклада и огнестрельного оружия. В отношении советских военнопленных даже из дисциплинарных соображений следует весьма решительно прибегать к оружию. Подлежит наказанию всякий, кто для побуждения к выполнению дано приказа не применяет или недостаточно энергично применяет оружие. По совершающим побег военнопленным следует стрелять немедленно без предупредительного оклика. Не следует производить предупредительных выстрелов. Существовавшие до сих пор правила отменяются пленных обрекали на медленную и мучительную смерть. По словам современного историка Владимира Лужиренко, вся система гитлеровских лагерей для советских военнопленных была рассчитана на их быстрое, а главное, дешёвое тотальное истребление. Обычный лагерь представлял собой несколько гектаров поля, огороженного колючей проволокой, а вокруг по периметру воздвигали сторожевые вышки. Без палаток, не говоря уже о крытых помещениях, без воды, не только для умывания, но зачастую и для питья, без отхожих мест, без кухонь, без зимней одежды и обуви. Без Нижнего и, разумеется, беспостельного белья при ночлеге на голой земле военнопленные были обречены на вымирание. По мере наступления советские солдаты повсюду находили тысячи трупов замученных пленных красноармейцев. Начальник управления особых отделов НКВД Виктор Семенович Абакумов 2 сентября 1943 года докладывал. В середине января 1943 года, сжимая кольцо окружения вокруг 6-й германской. Марми, наши войска захватили находившиеся у села Алексеевка под Сталинградом пересыльный лагерь военнопленных, так называемый лагерь 205. На территории лагеря и близ него были обнаружены тысячи трупов военнопленных красноармейцев и командиров, умерших мер от истощения и холода, а также освобождено несколько соот изтерзанных, истощённых от голода и до крайности измученных бывших военнослужащих Красной Ярослав. В связи с этим в эти было произведено расследование, в процессе которого выявлено, что немецкие офицеры и солдаты, выполняя установки германского военного командования, относились к военнопленным издевательски, зверски истребляли их путём массовых избиений и расстрелов, создавали невыносимые условия содержания в лагере, морили пленных от голода и холода. Показаниями военнопленных немецких офицеров установлено, что существовало прямое указание высшего коман- в войне германской армии о быстреблении советских военнопленных офицеров и рядовых как людей неполноценных Так, бывший офицер контрразведки при лагере капитан Ланхельд на допросе 1 сентября 1943 года показал: "В своём поведении с русскими военнопленными мы исходили из существовавшего в немецкой армии особого отношения ко всем русским людям. В германской армии по отношению к русским существовало убеждение: русские неполноценный народ, варвары, у которых нет никакой культуры. Немцы призваны установить новый порядок" в России. Это убеждение было привито нам германским правительством. Мы знали также, что русских людей много, и их необходимо уничтожить как можно больше, с тем, чтобы предотвратить возможность проявления какого-либо сопротивления немцам после установления нового порядка в России как показали немецкие офицеры Герперт, Куновский, Лянхельд и Медер, с начала декабря 1942 года командование 6-й германской армии в лице начальника штаба генерал-лейтенанта Шмидта совершенно прекратило снабжение лагеря Тулак-205 продовольствием, вследствие чего среди военнопленных возникла массовая смертность. Бывший военнослужащик Красной Армии Алексеев на допросе 10 августа 1943 года показал, что он был виноват зал. В лагере была большая смертность. Военнопленным за все время моего пребывания в лагере вовсе не выдавали хлеб и воду. Вместо воды выгребали грязный, окровавленный снег в зоне лагеря. Медицинская помощь отсутствовала. Спали на земле, на грязи. От холода согреться абсолютно было нельзя. Многие из военнопленных, не перенеся в ужасные обстановки лагеря, сходили с ума. Немецкое командование лагеря собаки вдивали с ног ослабевших в одноленных и достали их на снег. Оним застояли и над ними смеялись. Медведь рёл, был в ярости и вогули мёс караули. Дербануй с ним лучше. Под пошедински я боли не мрилась. Или чеснок пою. Я бледу. Чужой край я в плену значит не бое не мертве но и не жив не ту нас автомата Ни штыка, ни гранаты, но осталось оружие. Наша братская дружба пусть в плену я грызу траву. Верь, Адольф, я ещё живу. Нет, друзья, это не конец. Не смерть тебе. Саламы, пойдём. Обращение с немецкими военнопленными не шло ни в какое сравнение с тем варварством, какое проявляли фашисты по отношению к пленным красноармейцам. 1 июля 1941 года Совет народных комиссаров утвердил положение о военнопленных, статьи которого строго соответствовали Гаагской и Женевской конвенциям. В нём в частности говорилось: "Воспрещается оскорблять военнопленных и жестоко обращаться с ними" применять к военнопленным меры принуждения и угрозы с целью получения от них сведений о положении их страны в военном и иных отношениях отбирать находящиеся при военнопленных обмундирование бельё обувь и другие предметы личного обихода а также личные документы и знаки различия ценные вещи и деньги могут быть изъяты у военнопленных на хранение под официальные квитанции уполномоченных на то лиц Инструкции и правила, издаваемые НКВД СССР, в развитие настоящего положения вывешиваются в местах, где они могут быть прочитаны всеми военнопленными. Раненые или больные военнопленные, нуждающиеся в медицинской помощи или госпитализации, должны быть немедленно направлены командованием части в ближайший госпиталь. Военнопленные после выздоровления передаются администрации госпиталя в лагеря для военнопленных. Военнопленные обеспечивают жилыми помещениями, бельём, одеждой, обувью, продовольствием и другими предметами первой необходимости, а также денежным довольствием по нормам, установленным управлением НКВД СССР по делам военнопленных. Военнопленные в медико-санитарном отношении обслуживаются на одинаковых условиях с военнослужащими Красной Армии. Это постановление – основной юридический документ, который определял порядок содержания военнопленных и обращение с ними в советских лагерях. Нарушение постановления со стороны должностных лиц преследовалось как в дисциплинарном, так и в уголовном порядке. Все бывшие немецкие военнопленные признают, что постановление совнаркома в основном соблюдалось. Из воспоминаний бывшего немецкого военнопленного Ассигана. Помещение в лагере бараки. Администрация лагеря, госпиталь и так называемый дом для выздоравливающих – старые деревянные дома. Кафе, где мы могли купить за рубль чашку настоящего кофе, находилось на мосту. Содержатель кафе был опасным типом. Он шел на любые ухищрения, чтобы заставить пленных разговориться. Когда зимой речка замерзала, лагерная элита каталась на льду. Летом заключенные могли купаться, когда хотели. На лугу за колючей проволокой находилось футбольное поле. В лагере была и вторая лужайка, где мы могли заниматься гимнастикой и лёгкой атлетикой. Лесной явно в пропагандистских целях был открыт аулинг. Когда погода была хорошей, в берёзовой роще устраивались гуляния. По воскресеньям в кафе играл оркестр. По лучших условиях нельзя было и мечтать, если только забыть, что для каждого из нас это был тот же фронт. Лояльность по отношению к немецким военнопленным, к сожалению, не распространялась на своих солдат, вернувшихся из вражеских лагерей на родину. Немецкий плен накладывал клеймо и на героев, и на трусов, как на тех, кто сдался в плен добровольно, так и на тех, кто был захвачен в плен после отчаянного сопротивления, израсходовав все снаряды. После возвращения из плена им всем предстояло пережить новые нелегкие испытания. В 1942 году была создана сеть специальных лагерей НКВД, через которые проходили все без исключения бывшие военнопленные. Здесь проводились специальные расследования для восстановления подлинной картины пленения того или иного бывшего советского военнослужащего. Доказать то, что ты попал в плен не по своей воле, было почти невозможно. Невозможно. Подрепится юрванной, Кропи пыль загустела, Но не слышу я раны, Так да душа у меня заболела, Мне пришлось лечь чесноком в бою. Я в плену, Я в чужом краю. Я в плену, значит, не боем не мертвеется, но и не жалеется. По данным комиссии при президенте Российской Федерации, по реабилитации жертв политических репрессий, в фашистском плену за годы Великой Отечественной войны побывало 4 миллиона 70 тысяч советских граждан. Великая Отечественная война